Глава десятая. Олег. Научный подход. Прийти в себя привязанным к стулу в подвале — не самое приятное пробуждение. Первым делом Олег потянулся к голове, чтобы понять, от отчего она так трещит, но ничего не вышло. Руки были скручены за спиной. В глазах плавали разноцветные круги и слегка двоилось. Единственное, что оставалось священнику — тихо застонать. Он застонал бы и громче, но даже от этого звука в голове закрутились мельничные жернова. Бороться с тошнотой не было сил, и Олега вырвало прямо на подрясник. — Да, перестарался ты, Гелаев! — раздался за его спиной спокойный голос. — Зачем так сильно бил? — Автомат имел, да? Второй голос слегка гнусавил с ярким кавказским акцентом. — Надо же! — неискренне удивился первый. «Зачем попу автомат? Видите, профессор, какие времена настали? Служитель церкви и тот с автоматом. Ну, тогда никаких обид. Поднявший, как говорится, меч...» неяркий свет загородила человеческая фигура, и Олег попытался сфокусировать разбегающиеся глаза. Высокий, спортивного типа мужчина лет сорока, с правильными чертами лица. В светлых глазах поблескивали жесткие льдинки. натя Господи, уповаю!» — мысленно сказал Олег. — Что вы хотите с ним сделать? — третий голос, сварливый и недовольный, но как бы слегка испуганный. — Заткнитесь, проф. Это не ваша компетенция. — Итак, батюшка, и откуда у вас автомат? Олег прокашлялся, сглатывая пересохшим горлом. — Обрел. От подзатыльника, не сильного, но обидного, в глазах вспыхнули синие фейерверки, и мир на секунду заребил, как изображение неисправного телевизора. «Неправильный ответ. Меня интересуют подробности. И не надо меня провоцировать. К вашему сану у меня лично пиетета никакого. Но я не сторонник бессмысленной жестокости. А вот, например, ефрейтор Гилаев вообще кажется мусульманин. Верно, Гилаев?» «Аллаху Акбар, полковник!» Гнусавый голос из-за спины прозвучал с явной издевкой. «Вот как значит, полковник!» Подумал Олег. «Каких, интересно, войск!» Знаков различия на форме не было. В голове противно звенело и опять начало тошнить. «Как бы не сотрясение», — отстраненно размышлял он. Страха не было. Было ощущение какого-то абсурда, как во сне. «Не надо глупостей, батюшка», — сказал офицер. «Мы тут люди серьезные, занятые. Давайте по порядку. Как вас зовут?» «Олег». Священник попытался пожать плечами, но мешали связанные руки. — Вот, замечательно, мы уже разговариваем. — Значит, отец Олег. — Из какого же храма, батюшка? — Из Воскресенского собора. — Далековато вас занесло. — Это ж поди верст 30 от города. — Проф, что там у нас? В поле зрения появился лысый, как колено штатский, в очках и лабораторном халате поверх мятого костюма. Он подошел к столу и взял с него ноутбук. — Сейчас, сейчас, минутку. — Ага, вот точка Божья задница. «Задница — Задница? — удивился полковник. — Тут так написано. Юмористы — Юмористы. Олег внезапно вспомнил, что видел уже этого очкарика. Некоторое время назад настоятель благословил каких-то археологов что-то раскопать в подвале старого храмового комплекса бывшей семинарии, и те некоторое время таскались по территории. Вроде как раз он к ним и приезжал, какие-то приборы привозил. Олег видел их мельком, но удивился, какие нынче необычные археологи пошли. Дисциплинированные, неразговорчивые, не интересующиеся ничем, кроме своих раскопок. Только что строем не ходят. «Там как раз», — сказал профессор, — «контрольная точка с автоматическим оборудованием». «Понятно», — покивал полковник и снова обратился к Олегу. «Так это вы оттуда в город приехали?» Олег молча кивнул, но даже от этого простого движения его снова замутило. «Нет, — Нет-нет, вы не молчите. Расскажите-ка все с самого начала. — Вначале было слово, и слово было, — начал Олег, но новая оплеуха самым обидным образом выбила искры из глаз. — Ценю ваше чувство юмора, — все тем же ровным голосом сказал полковник, вытирая ладонь платком. — Но мы очень спешим, и уговаривать вас некогда. Олег подумал, что если бы эти подозрительные военные не начали разговор с удара по голове, он бы сам им с радостью все рассказал, да еще и приветствовал бы как спасителей. А теперь? Нет, про Боруха и Артема им лучше не знать. Люди, которые сначала бьют, а потом спрашивают, вряд ли встретят их добром. И он начал рассказывать. Подробно, начиная со страшной ночи в семинарском общежитии. До набатного колокола в соборе он говорил чистейшую правду, но потом, сказав мысленно «Прости, Господи», принялся вдохновенно врать. По его словам выходило, что собаки разбежались сами, на звон колокола никто не откликнулся, а в Рыжий замок он забрел случайно, ища убежище. А что до автомата? Зашел в воинскую часть, да взял. Хоть и не к лицу ему оружие, а все ж спокойнее. Где воинская часть? Не помнит. Бродил по улицам в темноте, да наткнулся. Да он и город-то плохо знает. Вроде все выходило складно, но по глазам полковника Олег увидел, что где-то прокололся. «Знаете, батюшка», — с досадой сказал военный, — «я ведь вам почти поверил. Так вы складно про птичек с собачками врали, хоть сейчас детишек пугать. А вот только АКМ старый в городе взять негде. Здесь давно все на новые перешли». Нехорошо православному священнику врать. Греха-то. — Не согрешишь — не покаешься. Не покаешься — не спасешься, — ответил Олег упрямо. — Ну вот зачем вы так, батюшка? Глупо и бессмысленно, — покачал головой полковник. — И так день не задался, а тут еще и вы. Нам до вас дела нет, поймите. Нам информация нужна. — Поэтому вы мне по башке чем там прикладом для знакомства? «Эксцесс исполнителя». Блондин покосился куда-то в сторону, видимо, на своего подчиненного. «У нас тут люди пропали, все на нервах. У Гилаева вон брат исчез». «Гиде, брат, слющий ты, лысый башка». «Полковник, держите своих подчиненных в рамках», — возмутился профессор. «Ну отчего же», — возразил тот. «Мне тоже интересно, почему у меня было двадцать восемь бойцов, а остались Гилаев, Кирпич, да вы, Болезный». Вектор Поля неожиданно поменялся. «Э, Вектор, Шмектор, свой не говори. Где, брат, говори?» «Действительно, профессор», — поддержал его полковник. «Где, брат? Почему на улице, если верить камерам, темно и снег? Куда делись остальные бойцы группы? И главное, что с операцией? А то я ведь могу Гилаеву поручить вас поспрашивать». «Ой, как страшно!» — язвительно сказал тот, что в халате. Но голос его заметно дрогнул, и Олег понял, что да, ему страшно. Полковник пока шутил. Но именно пока. «Судя по приборным данным», — ученый потыкал в клавиатуру ноутбука, «установка действительно сформировала обратный лепесток диаграммы направленности». «И что это значит?» «Кроме главного фрагмента мы прихватили еще один, совсем небольшой, из пригорода. Приблизительно вот здесь». Он тормозит нас, как якорь, и стабилизирует автономную метрику. Полковник тоже посмотрел на экран. Коллегу-ноутбук стоял обратной стороной. Мы же так и планировали. Я ничего не путаю. Да, но образовались небольшие искажения поля, и локализатор сработал некорректно. Я вручную переключил режим, но напряженность в какой-то момент резко просела. Остались те, кто стоял близко. Я, да вы с двумя бойцами. А почему ночь? «Это не ночь. Мы в автономной метрике. Энтропия фрагмента экспоненциально растет по мере рассеяния энергии. Поэтому и холодает». «А этот, поп, почему здесь?» «А этот?» Профессор рассеянно посмотрел на Олега. «СПЛ. Случайно перемещенное лицо. Закон больших чисел. Кто-то да застревает в локале. Наверняка он тут не один, если поискать. Целый горджи свернули». «А что с остальными людьми?» Пересиливая накатывающую дурноту, спросил Олег. — Куда они делись? — Остались в основной метрике, разумеется, — раздраженно ответил ученый. — Да развяжите его уже, полковник. Ну, куда он тут денется? — Батюшка, вы не будете делать глупостей? — строго спросил полковник. — Это, например, каких? — удивился Олег. — Ну, там, бесов из нас изгонять, не знаю. — Из вас бесов изгнать, и что останется? «Ладно, кирпич, развяжи его, но приглядывай». К Олегу подошел молчаливый солдат, до сих пор стоявший у стены и никак не участвовавший в разговоре. Священник поразился богатырской комплекции. Широченные плечи, громадные кулачища, руки, как у него ноги. Правда, интеллектом его природа, похоже, обидела. Лицо безмятежное и простое, не искаженное мыслительными морщинами. Солдат вытащил из закреплённых на разгрузке ножен большой тесак и разрезал верёвку. «Будьте паенькой», — сказал полковник. «И всё будет хорошо. Но, если что, сержант Игренев не зря имеет позывной кирпич. Он этот самый кирпич руками в порошок ломает». «Да кто вы такие?» «Ах, простите мою невежливость. Мы же толком не представились. Я полковник Карасов. А по имени-отчеству?» «По имени-отчеству я товарищ полковник». Не держите зла за некоторую вольность вашего задержания и считайте себя, ну не знаю, временно прикомандированным к группе в качестве нестроевого моб-ресурса. У нас, как назло, кадровый дефицит образовался. И я вам, профессор, это еще припомню. «Полковник!» — нервно отреагировал на неожиданный поворот разговора ученый. «Установка экспериментальная, локализатор тоже почти не испытывали. Невиновных надо искать, а срочно запускать установку, пока не вымерзли тут к абсолютному нулю». По пустым холодным улицам шли быстрым шагом, нагруженные как ослики. Могучий сержант Кирпич тащил какой-то прибор в железном ящике, и это помимо висящего на нем оружия и вещмешка с боекомплектом. Остальным тоже пришлось нагрузиться». Олегу досталась большая армейская сумка, о содержимом которой он не спрашивал, и даже полковник нес пухлый рейдовый рюкзак. Сначала Олег мерз, несмотря на выданный армейский бушлат и шапку, но потом сказались быстрый шаг и нагрузка. Стало даже жарко. Темнота, яркие лучи фонарей. Все время чудилось, что в тенях что-то крадется. Однако военные двигались без опаски. Кажется, его рассказы о собаках и странных чужаках не восприняли всерьез. Конечной целью марш-броска оказался старый вокзал, давно закрытый на реконструкцию. Массивная центральная башня, обрамленная декоративными колоннами цилиндр, и столь же перегруженный колоннадами основной корпус до да смешного напоминали американский капитолий в миниатюре. Само собой, это обстоятельство не осталось незамеченным населением, и местные так и говорили таксистам. «Эй, командир, капитолию!» Вокзал уже несколько лет не использовался по назначению. Ветка к нему была тупиковой, и в какой-то момент загонять на нее пассажирские поезда признали нерациональным. Но рельсы почему-то так и не убрали, пути возле старого вокзала превратили то ли в тупик для отстоя, то ли в сортировочную, то ли в помойку. Новый вокзал, индустриально отлитый единым массивом стекла и бетона, вырос на окраине, вписавшись в пейзаж с изяществом упавшего с телеги кирпича, А Капитолий закрыли лесами для реставрации, обмотали их зеленой строительной сеткой, да так и оставили. Олег с удивлением понял, что именно к этой темной громаде и направляется полковник. Группа нырнула в неприметный разрез в сетке, потом пробиралась внутри лесов вдоль облезлой стены здания, пока не уткнулась в мощную металлическую дверь. Тускло освещенное автономными аварийными лампами помещения бывшего вокзала оказалось заполненным какими-то ящиками, грудами непонятной аппаратуры и оружейными стойками. По полу змеились расходящиеся пучки толстых бронированных кабелей, а посреди огромного зала, который раньше служил главным вестибюлем, стояло здоровенное, в человеческий рост колесо со спицами, по виду отлитое из бронзы. Все это вместе напоминало декорации к малобюджетному фантастическому фильму про безумных ученых, мечтающих о мировом господстве. На месте залов ожидания было организовано нечто вроде казармы, армейские койки, застеленные казенными серыми одеялами, стандартные тумбочки, несколько столов и даже небольшая импровизированная кухня. По некоторой небрежности оставленного пространства чувствовалось, что люди покинули базу внезапно. — Ну что же, профессор, — сказал Карасов, — приступайте. Сами видите, мы остались одни. Полковник обвел широким жестом импровизированную казарму. Ну, — но разумеется, — недовольно буркнул ученый. Никто не сообразил поменять фазу, и они остались в основной метрике. — И не надо так на меня смотреть. Слишком много секретов, полковник. Это ваша идея разделить группы. Это вы так и не сказали мне, где разместили рекурсор. Это вы. — Хватит. — оборвал его военный. — Много себе позволяете. Не ваше дело обсуждать режим секретности. Рекурсор управляется дистанционно, и этого достаточно. Запускайте вторую фазу, пора. Полковник повернулся к Олегу. — Теперь с вами, батюшка. Вы, надо полагать, человек неглупый и интеллигентный. По основной специальности вы не востребованы, ваш бог в другой метрике остался. Однако вполне можете послужить родине на подсобных работах поступайте в распоряжение профессора. Слушаться его как меня, а меня слушаться как отца, а также сына и святого духа. Аминь». Олег только головой покачал укоризненно, но пошел за профессором. Отыскал его в полуподвальном помещении, где тот безуспешно пытался запустить дизель-генератор. На лице его застыло выражение глубокой задумчивости, а стартер раз за разом прокручивал движок в холостую. Олег подошел и молча открыл топливный кран. Не заметить красный рычажок и надпись «Fuel Tank» было трудно, но профессор был погружен в какие-то мысли. Дизель взревел, затрясся, но вскоре вышел на режим и замолотил ровнее. «Спасибо. Как вас забыл, простите. Олег. Александр Васильевич, пойдемте в аппаратную, поможете мне». Цилиндрическая башня вокзала выглядела внутри как рубка галактического крейсера из «Звездных войн». Многочисленные пульты и экраны компьютеров, железные шкафы непонятного назначения, стеллажи с электронной аппаратурой. Все это было темным и мертвым, но профессор быстро щелкал тумблерами, заставляя панели расцветать огоньками разноцветных индикаторов. Налились светом экраны компьютеров, побежали строчки загрузки, какие-то стрелочки заплясали по шкалам. Профессор явно знал, что делал. «Вы здесь, вижу, не в первый раз?» — осторожно поинтересовался Олег. «Не в первый?» — удивился профессор. «Само собой. Да это, собственно, моя разработка. Ну, в значительной части». «Тогда почему вы сидели в подвале с этими военными, а не здесь?» Оперативные силы поделили на несколько групп по числу локализаторов. Он кивнул на железный ящик, который они притащили с собой чтобы зафиксировать их в локальной метрике. — Простите, Александр Васильевич, — сказал Олег, — но я действительно ничего не понимаю. Может быть, вы мне объясните? — Все в крайней степени секретно, — сообщил ему профессор. — И это в целом правильно, хотя иногда раздражает. — Я имею право знать, что происходит. — Ну что за чушь вы несете? — профессор грустно улыбнулся. — Вы сами-то себя слышите? Какое еще право? Право личности — это продукт внутренней договоренности социума. И где этот социум? Нет социума — нет прав. Извините. Ладно, признаю, ерунду сказал. Но почему бы вам не рассказать хоть что-нибудь? Военная тайна? Но кому я могу ее тут выдать? Олег, вы взрослый человек и, разумеется, должны понимать, что люди не всегда руководствуются в своем поведении логикой. Скорее, даже они руководствуются ей редко. Особенно, если у них есть какой-нибудь приказ с большой буквы «П». Если в этом приказе написано «не допускать распространения», они будут не допускать, а не раздумывать, насколько это применимо к текущим обстоятельствам. Вам мало уже имеющихся неприятностей? Сидящие внизу люди показались вам недостаточно решительными? Вы их боитесь? Признаться, да, опасаюсь. И вам советую. Хоть что-то вы можете мне сказать? «Что-нибудь? Я же не отстану!» Профессор вздохнул, снял и медленно протер очки, водрузил их обратно на нос и только после этого ответил. «Ладно, один вопрос. Не обещаю, что отвечу, но попытайтесь». «Хорошо. Это вы устроили?» «Вот это все, что люди исчезли, что холод, что ночь?» «Да», — перебил его профессор. «Мой ответ — да. Это мы устроили. Тому есть веские причины». «То есть вы знали заранее, что так будет?» «Это уже второй вопрос, но я отвечу. И да, и нет». «Да, знали, что будет?» «Нет, не знали в точности, что так». Планировалось все несколько иначе. Эксперименты на малых фрагментах оказались непоказательны. «Вы только все еще больше запутали», — с горечью констатировал Олег. Профессор пожал плечами. «Некоторые явления слишком сложны, чтобы рассказать о них в двух словах» а времени у нас мало. Нужно закончить настройку системы, и на это всего несколько часов. Потом будет поздно. Поздно для чего? Вы не уймётесь? Ладно, давайте так. Сейчас вы мне поможете, а потом я вам вкратце обрисую ситуацию. Без секретных подробностей, в общих чертах. Договорились? А что мне остаётся? Вот и отлично. А теперь вам следует сделать следующее. Работа Олегу нашлась. Он бегал в подвал бывшего вокзала запускать какой-то совсем уж монструозный генератор, чуть ли не ядерный реактор. Хотя профессор заверил его, что это не так, но священник не уловил разницы. Зато разглядел характерные пропеллеры знаков радиационной опасности. Следуя инструкциям, которые ему зачитывали по переносной рации, он подключал и отключал рубильники, разматывал кабель из больших катушек, добавляя их к паутине, уже развешанных по стенам, перетаскивал и устанавливал в стойке какие-то железные блоки с ручками, которые профессор соединял с другими блоками. Когда прозвучало долгожданное «всё, закончили», Олег оглядел результаты их трудов, на его взгляд помещение стало только больше напоминать лабораторию сбрендевшего радиомеханика еще несколько десятков кабелей и ящиков с лампочками однако профессор выглядел усталым но довольным мы неплохо потрудились сказал он можно запускать вторую фазу и что случится о довольно много всего полковник профессор нажал тангенту рации мы готовы рация затрещала и выдала ответ карасова «Так начинайте уже, какого хрена?» «Полковник, как всегда, вежлив и тактичен», — вздохнул профессор. но и правда, пора». Он что-то набрал на клавиатуре ноутбука и нажал ввод. Комбинация горящих и погасших лампочек на железных ящиках изменилась. Где-то загудело, что-то засвистело, запахло озоном. Олег напрягся, ожидая сам не зная чего, но ничего не происходило. Профессор усмехнулся. Ждёте спецэффектов? Напрасно. Система ещё будет набирать энергию. Для чего набирать? Что вообще происходит? Не выдержал Олег. Как вам объяснить? Видели когда-нибудь лава-лампу? Лава-лампу? Модный светильник, символ шестидесятых Сейчас его снова полюбили. Внутри масло и парафин. Парафин нагревается от лампочки, от него отделяется такой шарик и медленно всплывает вверх. Довольно красиво. Да, понял, о чём вы. И причём тут лава-лампа? Вы же спрашивали, что происходит. Ну вот, примерно это. Шарик отделился и поплыл. И зачем вам этот шарик? Нас интересует не сам шарик, а то место, к которому он, поднявшись, прилипнет. Но это, пожалуй, действительно не те секреты, которые вам стоит знать. Шарик в этой аналогии локальная метрика, в которой мы сейчас находимся. Если оставить ее как есть, то энтропия в системе будет быстро расти, пока все процессы не остановятся. Поэтому мы спешим начать следующий этап — частичную инклюзию фрагмента. А что с людьми, которые были в городе? Все с ними в порядке, не переживайте. Скорее всего, они просто ничего не заметили. Максимум ощутили непонятный дискомфорт и испытали легкое расстройство восприятия. На окраинах фрагмента? Да. Возможны некоторые эксцессы за счёт замедления свёртки метрики. Но это предусмотрено, о них есть кому позаботиться. «А почему остался я и...» — Олег вовремя оборвал себя, вспомнив, что не хотел рассказывать про Артёма с Борухом. «Я почему тут, а не там?» «Флуктуация», — непонятно сказал учёный. «С высокой долей вероятности вы имеете некие латентные способности». «Находитесь, так сказать, в чуть более интимных отношениях с мирозданием. Вы как бы на полшага в стороне. Вы можете зацепиться там, где другие пройдут, не споткнувшись. Да еще и утащите с собой тех, кто вам близок». «И что теперь?» — спросил Олег, но в голове крутилась фраза «Утащите с собой тех, кто вам близок». Неужели Анна погибла из-за того, что он слишком много о ней думал в последние дни? Буквально сейчас... «Профессор посмотрел на часы. Увидите. Вам понравится. Кстати, у вас нет кардиостимулятора или иных критичных электрических устройств?» «Нет. А что?» «Тогда ничего. Наслаждайтесь. Четыре, три, две, одна. Есть!» Пол под ногами дрогнул, на столе звякнули инструменты, у Олега резко до боли заложило уши, как в самолете. В первую секунду ему показалось, что за окнами разразился беспощадно яркий беззвучный взрыв. Но это всего лишь появилось солнце. Он кинулся к окну. Голубое прозрачное небо, легкие облачка и, кажется, раннее утро. Город сиял чистым блеском нетронутого снега. «Отойдите от окна на всякий случай», — посоветовал профессор. «Будет воздушная волна». Олег сделал шаг назад. Несмотря на свет из окон, в помещении вокзала быстро темнело, гасли, мерцая и отключаясь лампы. В стойке запищало и потом замолкало какое-то оборудование, погас экран ноутбука. «Это утро какого дня?» «Вопрос некорректный», — покачал головой профессор. «Время есть функция от кривизны метрики. На ее краях может пройти несколько часов на один час в центре. А скажем, на том небольшом фрагменте, что мы обратным лепестком держим, Уже недели две, наверное, набежала Жаль, что наблюдать этот удивительный эффект некому.